Зимбабве между Замбези и Лимпопо. Вот уж не думал, не гадал, что когда-нибудь попаду в часть Африки, расположенную между этими двумя реками. Ведь сначала Замбези, а потом Лимпопо, куда ездил лечить зверей добрый доктор Айболит, служили политическим разделом чёрного континента. Каменный уступ, образующий знаменитый водопад Виктория, упирался тогда одним концом в независимую Замбию, а другим в российскую Родезию. Вспомнился завершающий год моей корреспондентской работы в Лондоне. Там, во дворце Ланкастер, состоялась конференция, положившая конец семилетней вооружённой борьбе патриотов Зимбабве против российского режима Яна Смита. Его партия Родезийский фронт пренебрегла советами из Лондона и в 1965 году пошла на одностороннее провозглашение независимости от британской короны. Хотя большинство африканских государств в ту пору уже освободились от колониального гнёта, четверть миллиона белых в Родезии узурпировали власть, не пожелав ни в какой форме делить её с семью миллионами темнокожих африканцев. Лишённые политических прав большинство не смирилось с этим. Вооружённые выступления против российского режима приняли форму национально-освободительной войны. К концу 70-х годов партизаны были близки к победе. И тогда Лондон поспешил выступить в роли посредника, дабы урегулировать конфликт политическими средствами. Британским колонизаторам не откажешь в умении и готовности идти на компромисс. если возникает угроза потерять все. А в Родезии их волновала и судьба английских капиталов, и судьба белых поселенцев, большинство из которых имеют родственников на Британских островах. Когда кофе начинает закипать, нужно снять его с огня, пока оно не убежало. Следуя этому правилу, Лондон постарался, чтобы участники конфликта пришли к взаимоприемлемой договоренности. В стране впервые состоялись всеобщие выборы по принципу один человек один голос. Была провозглашена Республика Зимбабве, пятидесятое по счёту независимое африканское государство. Помню, как трудно было британской печати отказаться от привычной для неё терминологии. Ведь участников партизанского движения она называла не иначе как террористами, а тут их главного вожака Роберта Мугаба Пришлось, скрепя сердце, именовать премьер-министром бывшую Родезию, назвать Зимбабве, а её столицу не Солсбери, а Хараре. И вот мне представилась возможность увидеть эту далёкую африканскую страну, лежащую к югу от экватора, между реками Замбези и Лимпопо. Если говорить о первых впечатлениях, то они прежде всего касаются благодатного климата, Я вылетел из Москвы в один из последних дней лета, а погоду в Хараре хотелось сравнить с началом осени в Крыму. Тюрмометр показывает 28 градусов тепла. Но ходишь по улице в летней рубашке и совершенно не ощущаешь зноя, хотя солнце висит буквально над головой. Усядешься в тени, и тут же хочется что-нибудь накинуть. Хотя море поблизости нет, все время продувает свежим ветерком. Хараре расположен примерно на высоте Кисловодска, около 1600 метров над уровнем моря, да и воздух тут такой же, как на Северном Кавказе или в Крыму сухой, пахнущей полыней. Пожалуй, подобные сочетания яркого солнца и бодрящего прохладного воздуха я встречал только в Австралии. Какую все-таки огромную роль играет влажность. В Сингапуре температура тоже держится на уровне 28 градусов. но там трудно пройти по улице даже полчаса, тут же обливаешься потом и спешишь отдышаться где-нибудь в помещении с кондиционером. Попав в Хараре, понимаешь, что эта часть Африки, кроме всего другого, привлекла британских колонизаторов и своим климатом, который не доставляет человеку неприятностей круглый год. К тому же это одно из немногих мест на Черном континенте, где можно пить сырую воду из-под крана, не опасаясь инфекции. Над одним из скверов Харары возвышается старинный флагшток. Сейчас на нем развивается государственный флаг Республики Зимбабве. Но на потемневшей бронзовой табличке можно прочесть, что 12 сентября 1890 года на этом месте был впервые поднят британский Юнион Джек. И инициатором церемонии явилась Британско-южноафриканская компания, которую основал Сейсиль Джон Родс. Именем этого человека впоследствии была названа страна Родезия. В этой части Африки белым жилось неплохо, о чём, пожалуй, наглядно свидетельствует и облик Хараре. Зелёный, хорошо распланированный, просторный город, где нишарила на улиц ни размеры земельных участков словно бы ничем не лимитирован. В Хораре легко ориентироваться. Город чётко расчерчен на квадраты, почти по странам света, с юга на север идут авеню, а с востока на запад улицы. Вдоль аград выстроились джакаранды, деревья, которые в сентябре, то есть в начале весны, покрываются лиловыми цветами. Белые виллы с черепичными крышами Поражает разнообразием архитектуры, обширными и тщательно ухоженными садами. С самолёта Харар выглядит как сплошной зелёный массив, среди которого краснеют прямоугольники крыш и зеленевато поблёскивают бесчисленные бассейны, похожие издри на вкрапления здешнего полудрагоценного камня вердита. Ещё в колониальные времена сложилась формула благосостояния белого человека в Одессе, 3 2 1. Эти цифры означают трое слуг, две автомашины, один бассейн. Данные слагаемые белая община привыкла считать критериями пристойной жизни. Южную часть Харары, так называемый Сити, хочется назвать миниатюрным южноафриканским Сингапуром. Транснациональные корпорации и банки возвели там немало современных многоэтажных зданий, Несколько магистралей, закрытых для автомобильного движения, образуют торговый центр. В Телпе на центральных улицах Харары то и дело встречаются белые лица. Правда, в магазинах видел белых продавщиц лишь в парфюмерном отделе дорогого универмага, а белых мужчин только в магазине, где продаются охотничьи ружья. Судя по тому, как смело, даже вызывающе одеваются в Хараре белые девушки, Они, видимо, привыкли чувствовать себя в безопасности среди уличной толпы. В половине 5 в Сити начинают опускать металлические шторы на витрины. Закрываются офисы и магазины. Ровно в 5 центр Харары пустеет. А ещё минут через 40, незадолго до 6:00 вечера, город погружается в темноту. думаю, что жизнь в столице Зимбабве столь стремительно обрывается не только из-за скоротечности тропических сумерек, это ведь мы инерции тех времён, когда белый обитатель бывшего Солсби спешил засветло добраться домой, запереть ворот, спустить собак и расчехлить станковый пулемёт. Попав в Хараре в связи с конференции глав государств и правительств не присоединившихся стран Я, разумеется, жаждал узнать, как складываются в стране расовые отношения. Удалось провести вечер в состоятельной белой семье. Об интересувшие меня теме хозяева заговорили сами. Главное, по их словам, что после прихода африканцев к власти никакой ворфломеевской ночи не произошло. Чёрное большинство получило политические права, белое меньшинство выиграло от воцарившегося мира и стабильности. Фермеры и бизнесмены по-прежнему занимаются своим делом под защитой закона от ныне единого для всех. Хотя в Ланкастерских соглашениях были провозглашены принципы национального примирения и единства, многие белые семьи поспешили покинуть страну. Из 250 тысяч эмигрировало 150 тысяч человек. Но после того, как период первых страхов прошел, примерно треть... Уехал в Шекернл обратно. Можно, конечно, обосноваться в Австралии, стране наиболее близкой по природным условиям. Но в том-то и дело, вздохнули мои собеседники, что лишь по природным. Где взять в Австралии дешёвую прислугу, без которой белые обитатели Южной Африки плохо представляют себе своё существование. А в Зимбабве даже банковский клерк может держать и шофёра, и повара, и садовника. Формула 3 2 1 остаётся в силе. Итак, волна эмиграции изменила направление. Самые чуткие барометры цены на дома и земельные участки в Зимбабве. Они вновь поползли вверх. Страну покидают лишь обладатели редких профессий, уверенные в том, что смогут хорошо устроиться на новом месте. Сейчас в республике насчитывает свыше 100.000 белых на 8,3 млн африканцев. И так массового бегства из Зимбабве не произошло. Межобщинные отношения стабилизировались, и к этому во многом способствовал реалистический подход нового руководства страны к экономическим проблемам. правительство предпочло воздержаться от широкой национализации частной собственности в промышленности, в сельском хозяйстве и торговле. Это наглядно видно на примере сельского хозяйства. Когда едешь из Харары на юг, в сторону реки Лимпопо, вокруг видишь саванну, похожую на шкуру леопарда, рыжая трава и темные пятна деревьев. Но временами здесь... Среди этой пожухшей растительности, словно оазис, появляется обширный зелёный массив. Чуть ли не до горизонта простираются тщательно ухоженные посевы пшеницы. Её изумрудные всходы орошаются дождевальными установками. За проволочной сеткой пасутся породистые чёрно-белые коровы. А вот и усадьба белого фермера. Под навесом грузовик-фургон, трактор-фургон. Дабор других их новейших сельскохозяйственных машин. Несколько тысяч таких ферм. Каждый их владелец обычно нанимает десятки чернокожих бытраков, производят свыше половины сельскохозяйственной продукции страны, то есть больше, чем 1 миллион африканских дворов с общим населением около 5 миллионов человек. Лишь после свержения российского режима африканская община стала обеспечивать себя продовольствием, увеличив свою долю в воловом производстве кукурузы с 8 до 40%. Однако почти все товарное зерно, две трети хлопка и табака, поставляют хозяйство белых фермеров. Выращиванием табачного листа в Зимбабве занимаются около полутора тысяч белых фермеров, а они поставляют пятую часть всего табака который продаётся на мировом рынке. Зимбабве одно из немногих африканских государств, которое не только обеспечивает себя продовольствием, но и продаёт его, держит первое место в мире по экспорту табака, остаётся крупнейшим производителем хлопка в Африке к югу от Сахары. И немалую роль в этом сыграла гибкая политика правительства стремившего поддержать заинтересованность белых фермеров в сохранении их хозяйств как наиболее эффективных производителей сельскохозяйственной продукции. Итак, гибкая политика правительства позволила предотвратить дезорганизацию хозяйственной жизни. Было бы однако неправильным считать, что после того, как рухнула власть меньшинства в стране, ничего не изменилось. Закон о одинаковом защищает теперь как чёрных, так и белых. Установлен минимальный размер заработной платы для промышленных рабочих, а также для бытраков и прислуги. Введено бесплатное начальное образование и медицинское обслуживание для малообеспеченных слоёв. Появились профсоюзы, в которых объединены главным образом африканцы. В Харране нет нищих, бездомных, нет типичных для африканских городов трущоб. Происходит перемены и в сельских районах. Примерно половина изделанных земель по-прежнему находится в руках белых фермеров. Но на деле тех из них, кто покидает страну, выкупаются государством для африканских семей. По новому закону владельцы ферм обязаны обеспечивать своих батраков жилищами, медицинскими пунктами, школами. В какой же степени опыт Зимбабве может стать примером для ЮАР. При несомненных чертах сходства, обстановка в этих странах весьма различна. В бывшей Южной Родезии максимальная численность белой общины составляла четверть миллиона человек. В Южноафриканской республике насчитывается около 5 миллионов белых. По сравнению с Зимбабве, белые общины в ЮАР не только более многочисленны, но и менее однородны. Военные чиновники, фермеры это, как правило, буры, составляющие около 2/3 белого населенья. Что же касается предпринимателей и лиц свободных профессий, то это чаще всего выходцы из Англии. Грань между консерваторами и либералами проходит в основном по этому водораздел. Размежеванию белой общины во многом способствует политика Африканского национального конгресса. Он всячески акцентирует, что ведет борьбу против расового неравенства, а не борьбу против белых. В «Харзии свободы» АНК, принятый еще несколько десятилетий назад, говорит, что Южная Африка принадлежит всем, кто в ней живет. Белая община рассматривает, стало быть, как неотъемлемый фактор национальной жизни.